Проследив по карте каждую из этих троп и оценив возможность продвижения по ним от железной дороги зимой во время снегопада на машине или гужевой повозке, можно будет свести количество вероятных троп до минимума, пока он не обнаружит ту единственную, которая выведет его к тайнику. Время есть. Много времени. Если понадобятся дни. В рюкзаке у него провизии на неделю. Этот обрубок Гальдони и старуха Капомонти, как или Фрак, слишком напуганы и не станут рыпаться. Он блестяще обеспечил себе поле для маневра. В боевых условиях невидимые преграды всегда надежнее видимых глазом. Он сказал перепуганным швейцарцам, что в Шампалюке у него помощники, что за ними будет постоянно вестись наблюдение. И ему тотчас доложит, если кто-нибудь из Капомонти или Лефрак вызовет полицию. «Солдатам ведь ничего не стоит организовать надежную связь, и как только ему станет известно об их попытках сообщить о случившемся, он убьет заложников, мальчишку и девчонку». Он представил себе, что с ним зоркий корпус. Такой зоркий корпус, каким он был, действенный, сильный, маневренный. Когда-нибудь он создаст новый корпус, еще более сильный, еще более маневренный, неуязвимый. Он найдет ларец, завладеет рукописями, вызовет святых отцов и, глядя им прямо в глаза, объявит им о мировом крахе их церквей. Содержимость этого ларца представляет смертельную опасность для всего цивилизованного мира. Что ж, об этом приятно думать. Документы попадут в верные руки». Они выбрались на плоскогорье. В миле от них возвышалась первая вершина. Девчонка, рыдая, упала на колени. Мальчишка смотрел на него. В его глазах застыли ужас, ненависть, мольба. Эндрю пристрелит их, но не сейчас. От заложников надо избавляться, когда они уже бесполезны. Только идиоты убивают без разбора. Смерть — инструмент, средство которое надо использовать для достижения цели или выполнения задачи. И все. Эдриан свернул с шоссе в поля. В дно Фиата стучали камешки, летящие из-под колес. Дальше ехать было невозможно. Он достиг горы, за которой начиналась первая плата, помеченная на карте Лейнкрауса. Он находится в восьми с половиной милях от Шампалюка, А могила ровно в пяти милях от этого плато, первые вехи маршрута к месту захоронения. Эдриен вышел из машины и зашагал по высокой траве. Задрав голову, прямо перед ним точно из-под земли вырос утес. Сюрпризы природы, голая скала, кое-где поросшая зеленью. Он поискал глазами тропу, ведущую к вершине. Тропы не было. Он спустился на колени и потуже зашнуровал ботинки на резиновом ходу. Карман дождевика тяжело оттягивал пистолет Гольдони. На мгновение он прикрыл глаза. «Только бы не думать! О, Господи! Дай мне силы не думать! Теперь надо только идти вперед!» Он встал с колен и начал восхождение. Первые две вырубки оказались, по его прикидкам, непригодными. Ни запряженная повозка, ни машина не могли бы двигаться по этим тропам к востоку от царматской ветки. Оставались еще две. На старой полюкской карте они были помечены как «Ошибка охотников» и «Воробьиная ветка». Ястреб не упоминался, и все же это одна из них. Эндрю взглянул на своих заложников. Брат и сестра сидели на земле и тихо переговаривались, испуганным шепотом поглядывая на него. В их глазах теперь не было ненависти, только испуг и мольба. «Мерзкие создания», — подумал майор. Он не сразу понял, что именно вызывало у него омерзение. В Юго-Восточной Азии дети их возраста уже участвовали в войне наравне со взрослыми, носили оружие, поверх военной формы, похожие на пижаму. Они были его врагами, но он уважал их. А к этим детям он не испытывал никакого уважения. В их лицах не было силы, только страх. А страх вызывал у майора омерзение. «Встать!» Он не сдержался и заорал, глядя на эту перепуганную мелезгу, в чьих глазах не было и следа достоинства. «Господи, как же он презирает этих бесхребетных слабаков!» «Он прикончит их! Обязательно!» Эдрин. Взглянул на виднеющуюся вдалеке за хребтом плату. Хорошо, что старик Гальдони дал ему перчатки. Сейчас, в теплое время года, они спасали его не от холода, а от острых камней и уступов в скалах. Без перчаток он тут же и задрал бы себе ладони и пальцы в кровь. Для человека, привыкшего хоть к маломальской физической нагрузке, Восхождение на эту гору не представляло бы труда, но он бывал в горах только как лыжник и поднимался на вершины, сидя в кабинке фуникулера. В жизни ему редко приходилось полагаться на мускулы, и он не был уверен в своем чувстве равновесия. Самыми трудными оказались последние несколько сотен ярдов. На карте Лейнкрауса это место было помечено — скопление серых скал у подножия сланцевых гор, которых, как знает каждый сковалаз, надо избегать, ибо в таких местах порода очень ломкая. Кристаллическая сланцевая гора выше переходила в крутой утес, вздымающийся на высоту в сотню футов над сланцевой горой. Левее слоистых гор сразу начинался непроходимый альпийский лес. Деревья поднимались вертикально из каменистой почвы склона. Невесть, как выросшая зеленая стена, обрамленная голыми горами. Тропа Лейнкрауса была отмечена в пятидесяти футах от сланцевых гор. Она вела на вершину лесистого склона, заканчивающегося еще одним плато. Тут завершался второй этап его путешествия. Эдрин потерял тропу из виду. Ею не пользовались многие годы, и она заросла. Однако за деревьями ясно виднелся хребет, раз оно его видит, там есть подъем. Он вошел в густой альпийский лес и стал карабкаться по крутому склону, продираясь сквозь колючий кустарник и острую хвою. Добравшись до хребта, он сел и перевел дыхание. Плечи ныли от постоянного напряжения. Под его, по его подсчетам, расстояние до того плату от этого хребта составляло 3 мили. Он добрался сюда за три часа.